Глава 29. Какого цвета смерть? Окрыленная я ловко соскочила со ступенек и замерла, пытаясь разглядеть во мраке узкую тропинку, вьющуюся между бесчисленными ямами и булыжниками. Наверное, для некроманта пройтись по территории с закрытыми глазами не составило бы особого труда. но не для меня. Ему бесспорно был знаком здесь каждый камень, иначе карета никогда не сумела бы плавно проехать по этим буиракам. Либо колдун воспользовался магией, попросту слевитировав нас вместе с конями, живыми или мёртвыми, и своим кучером-марионеткой. А если и так, чем я хуже? На полёты в ночи и правда рассчитывать не стоило. Мне не хотелось упасть или наоборот, взмыть в небеса, случайно потеряв контроль. Зато сделать что-нибудь попроще можно было и попытаться. Например, выделить извилистую тропу из общей массы теней, скажем, подкрасив наиболее утоптанные участки земли. Прикусив губу, я сосредоточилась и щедро приправила желание выбраться на дорогу жаждой дневного света. От напряжения по спине поползли мелкие капельки пота, и всё же эффект не заставил себя ждать. Спустя пару минут впереди загорелись небольшие бледно-неоновые островки, образовав хоть и прерывистую, но вполне чёткую линию. И в голове возник закономерный вопрос: "Почему Ник Романд с таким упорством собирался меня учить?" По сути, Я овладела всеми магическими премудростями без его участия меньше, чем за сутки, и не нашла в них ничего сложного. Подозрительно, какие же цели он преследовал в действительности. Однако в тот миг это не имело значения. Лишь мешало, отвлекая от основной задачи. А медлить было категорически нельзя. Отбросив последние сомнения, Я ступила на дорогу и уверенным шагом направилась к замку Тайра. Первые полкилометра дались легко, но вскоре небо заволокло тяжёлыми грозовыми тучами, окончательно лишив меня поддержки белой луны. Едва пробивающиеся сквозь плотные облака, вдобавок поднялся сильный ветер, не предвещающий ничего хорошего. И без того не очень высокая температура упала, наверное, до нуля, а в воздухе запахло настоящей морозной зимой. Вынужденная сбавить темп, я начала подмерзать и снова обратилась к сверхъестественным силам, за считанные секунды окутав себя призрачным защитным коконом. Стало значительно теплее. И почему раньше в родном мире Подобное никогда не удавалось. Скольких проблем можно было избежать, если бы кто-то сообщил мне о наличии у меня скрытых магических способностей. Или вся эта чепуха действовала только здесь? Обидно, если так. А то перенеслась бы домой, зажила бы по-человечески. Одна проблема возвращаться в приют не хотелось, ни за какие коврижки. На фоне более привлекательных раскладов, частью которых являлся очаровательный блондин с пушистыми кудрявыми волосами, этот план был практически не осуществим. Рядом с Стаером меня ждало настоящее счастье. Безтаин экспериментальных лабораторий и современной инквизиции в медицинских халатах, только неземное блаженство и искренняя любовь. Размечтавшись, Я пропустила ухудшение погоды и очнулась лишь от молнии, на мгновение зарившей ближайшие деревья. А следом, буквально через долю секунды, под небосводом раздался оглушительный гром. От такой близости к стихии по коже непроизвольно побежали мурашки. В трусливом порыве свернуть операцию, я даже обернулась назад. Но очень быстро взяла себя в руки, отогнав недостойные страхи. Бояться грозы? Позор! Что? Я дождя никогда не видела. Как выяснилось, нет. Ведь тучи принесли с собой совсем не дождь, а мелкий противный снег, который в мгновение ока окружил меня сплошной стеной, напрочь отрезав от внешнего мира. Какая дорога, какая трава? Деревья и то потерялись в этом белом вихре. И спрятаться от него было некуда. Прикрываясь ладонью от колючих снежинок, я упрямо продиралась вперёд, старательно игнорируя ледяные прикосновения ветра к обнажённым частям тела. Увы, сколь ни прискорбно было это признавать, от испуга контроль над теплозащитным коконом оказался потерян. И я ощутилась во власти безжалостной вьюги. грозящие, если не разорвать меня на части, то по меньшей мере и сколоть до полусмерти. Пытаться сконцентрироваться в подобной ситуации было равносильно стремлению запалить мокрую спичку, размягшей от влаги коробок. Чиркой, не чиркой, результат нулевой. Вот и у меня. Сколько я ни старалась, не получалось добиться ничего толкового. Единственная радость — метель — Не продлилось долго. Минут через 5 она прекратилась так же неожиданно, как и началась. Перестали сверкать молнии, стих гром, а сквозь серые облака проступил слабый контур луны, осветив падающие на землю мягкие пушистые хлопья. Природа словно извинялась за причинённые неудобства, и я наконец-то расслабилась, вновь воззвав к таинственной магии. Однако силы не торопились откликаться. Кончики пальцев уже начало покалывать от холода, а желание согреться по-прежнему отказывалось материализоваться. Чего я только не выдумывала, даже шубу хотела наколдовать, всё без толку. Однако унывать было ещё рано. Не из таких передряг выбирались. Выдохнув, я гордо выпрямилась и трусцой побежала через белую пелену. Разгоняя по венам застывшую кровь, к несчастью, это слабо помогло. Руки, как бы активно я ими ни двигала, по-прежнему мёрзли, а ноги в лёгких туфлях и вовсе заледенели, потеряв последние крохи чувствительности. В результате я постоянно шаталась и запиналась, чудом сохраняя равновесие, и в конечном счёте всё-таки рухнула на траву, припорошённую небольшим слоем снега. В первый момент мягкая посадка вызвала бурю положительных эмоций, но уже через пару секунд меня бросило в ужас. Откуда на дороге трава, да ещё такая высокая? Ответ напрашивался неутешительный. По всему выходило, что я, увлёкшись стремительным бегом по пересечённой местности, умудрилась заблудиться в трёх берёзах. сбилась с курса и теперь валялась где-то в чистом поле, не имея ни малейшего понятия, в какой стороне искать жилище блондина. Дело дрянь. Поднявшись, я обречённо огляделась, но не обнаружила в округе ни одного знакомого ориентира. Лишь редкие силуэты деревьев проступали сквозь снежный туман, да темнели на земле мои же собственные следы. на которую уже вовсю ложился проклятый снег. Похоже, сбегать от некроманта именно в эту ночь было не самой лучшей идеей. Я не могла даже вернуться. Моим последним шансом на спасение оставалась магия. Опустив голову, я крепко сжала зубы и потребовала от мира тепла. С жаром вложив в свою мольбу максимум страсти и уверенности, И снова напрасно. Паранормальные способности решительно отказывались мне подчиняться. Зато накатила усталость, вынудив меня присесть на куർട്ടчке и вспомнить основы выживания в зимнем лесу. Разжечь костёр первое, что советовали на занятиях. Однако ни спичек, ни огнива, ни их аналогов у меня не было. Собственно, как и дров Разве только поджечь сразу целое дерево? Что ж, попытка не пытка. Прищурившись, я послала в ближайший ствол конкретный посыл, сформировав в воображении некое подобие огненной волны. И вновь потерпела неудачу. Вторым пунктом стоял поиск или создание укрытия, забраться в чью-то нору, убить крупное животное. и использовать его труп в качестве временного дома, зарыться в сугроб и свернуться калачиком. Тоже не самые выполнимые варианты. Снега было слишком мало, а хозяев готовых потесниться не наблюдалось, ни живых, ни мёртвых. Оставалась последняя возможность минимизировать потери тепла и неустанно звать на помощь. И я закричала, зябко обхватив себя за плечи. Сначала тихо и жалобно, смущаясь нарушать ночное спокойствие, а потом всё громче и громче, пока не начала истошно орать что-то бессвязное, больше похожее на проклятие. Разумеется, не специально, а от отчаяния и безысходности. Слёзы текли по щекам сплошным потоком, застывая льдинками на ресницах. Распущенные волосы побелели от налипшего на них снега. Голос превратился в жуткий хрип, но я всё равно продолжала говорить, шептать и шевелить потрескавшимися губами. В ту минуту мне было абсолютно безразлично, кто откликнется на мои стоны: Тайер, Руан, незнакомый человек или дикий хищник, жаждущий полакомиться сочной плотью. Кто угодно, способный прекратить эти страдания. И вот, когда я уже начала проваливаться в блаженную тьму, в отдалении вдруг показалась светлая размытая фигура, спешащая прямиком ко мне. Тайер. Он всё-таки пришёл за мной. Слабо улыбнувшись, я подалась вперёд и потеряла сознание, не успев промолвить ни слова. Да, плохая всё-таки была затея выходить на улицу без верхней одежды, особенно поздней осенью и на голодный желудок.